Часть первая. Личная жизнь. love story Романтика. Разбитое сердце и репутация. Меня больше привлекает любовь, чем принцип. О, нравлюсь ли я этому парню? Я люблю любовь. Мне нравится изучать ее и наблюдать за ней. Мне нравится думать о том, как мы относимся друг к другу, и о том безумном факте, что один человек может чувствовать одно, а другой — совершенно другое. Я написала «Тео Джобс он my guitar» о парне, в которого была влюблена, а он об этом не знал. Теперь он, естественно, знает. И знаете, у меня есть привычка писать песни о парнях и называть их имена. Кажется, я не могу перестать это делать. Мне нравится использовать заглавные буквы в текстах песен, чтобы они складывались во фразы. Я снова и снова кодировала имя парня в «Should в said no». Это было всего лишь его имя, но все все поняли. Я получала от него сообщение. Он был до смерти напуган, что я распну его на ток-шоу. Все, что я могла подумать, это «Ну, ты должен был сказать нет. Об этом-то и песня». Музыка больше всего нужна людям, когда они либо влюбляются, либо расстаются. White Horse о первом разочаровании, когда ты понимаешь, что кто-то не тот, за кого ты его принимала, и что в конечном итоге он станет не твоим будущим, а твоим прошлым. Кажется, я отношусь к категории безнадежных романтиков, и я думаю, что вы тоже, потому что вы здесь. Самое сложное в нас, самое сложное в безнадежных романтиках, это то, что когда мы влюбляемся в кого-то, когда мы говорим «привет», и это волшебно, мы никогда не представляем, что это привет однажды может превратиться в прощай. И когда мы впервые целуемся с кем-то, и это волшебно, мы никогда ни за что не представляем, что однажды это может стать последним поцелуем. Независимо от того, что преподносит вам любовь, вы должны в это верить. Вы должны верить в истории любви, в сказочных принцев и в долгое счастливо. Вот почему я пишу эти песни потому что я считаю, что любовь бесстрашна. Когда я найду того человека, который мне подходит, он будет замечательным. И когда я буду смотреть на этого человека, я даже не смогу вспомнить парня, который порвал со мной по телефону за 25 секунд, когда мне было 18. Исходя из моего опыта общения как с хорошими, так и с нехорошими парнями, самыми нехорошими являются те, кто пытается навесить на себя ярлык «хорошего парня». Я приближаюсь к тому моменту, когда единственная любовь, которой стоит жить, это любовь, о которой стоит петь. Я просто считаю, что если парни не хотят, чтобы я писала о них плохие песни, им не следует совершать плохие поступки. Если я не понимаю, хочу я расстаться с парнем или нет, я всегда задаю себе простой вопрос. Хочешь ли ты большего или нет? Когда он уходит и возвращается к себе домой, ты хочешь, чтобы он развернулся и вернулся к тебе? И «я не знаю» означает «нет» практически в любом случае. Мой любовный опыт преподал мне трудные уроки, особенно опыт безумной любви. Красные отношения. Те, которые развивались со скоростью от 0 до ста миль в час, а затем врезались в стену и взрывались. И это было ужасно, и нелепо, и отчаянно, и захватывающе. И когда пыль улеглась, я поняла, что это то, что я никогда бы не поменяла. Сейчас я чувствую, что любовь живет где-то между надеждой и страхом. У тебя есть надежда, что все может обернуться иначе, чем до этого. А потом у тебя появляется страх, что все обернется так, как всегда. Когда я писала свои первые пару альбомов, я ни разу не была в отношениях, так что все это было проекциями того, какими, по моему мнению, они могли бы быть. Они были основаны на фильмах, книгах, песнях и литературе, которые рассказывают нам, что отношения — это самое волшебное, что может с тобой случиться. И вот однажды я влюбилась, или думала, что влюбилась, а потом испытала разочарование, или просто несколько раз что-то не сложилось». И я поняла, что эта идея долго и счастливо в реальной жизни не бывает. В реальной жизни нет возможности уйти в закат, потому что камера не выключается. В моей жизни существует множество правил, я просто предпочитаю не применять их к любви. Думаю, я умная, пока по-настоящему не влюблюсь, и тогда я до смешного глупа. Майн Это песня, которая в некотором смысле рассказывает о моей склонности убегать от любви. Это стало своего рода недавней тенденцией, и я думаю, это потому, что для меня каждый по-настоящему яркий пример любви, который был у меня на глазах, заканчивался прощанием, разрывом отношений и тому подобным. Эта песня как бы об исключении к этому правилу и о нахождении кого-то, кто заставил бы тебя поверить в любовь и понять, что у тебя все может получиться. На самом деле я не из тех девушек, которые мечтают о дне своей свадьбы. Это просто кажется идиллическим моментом, долго и счастливо. Забавно, что все мои упоминания свадьбы были похожи на «Выходи за меня замуж, Джульетта». А в альбоме Speak Now я разрываю брак в клочья. Я думаю, что с годами, когда ты набираешься опыта, когда ты несколько раз разочаровываешься, ты начинаешь смотреть на вещи более реалистично. Это работает не так, что ты встречаешь кого-то и все понимаешь. Если ты нравишься ему, а он тебе, что ж, это, конечно, навсегда. Я больше не смотрю на любовь с такой точки зрения. Я думаю, что мой взгляд на любовь более фаталичен. Для меня это означает, что когда я встречаю кого-то, и у нас возникает связь, первая мысль, которая у меня появляется, это «Когда все это закончится, я надеюсь, ты будешь думать обо мне хорошо». Если ты что-то почувствовала, значит, это того стоило, и на это была причина. А что касается меня, то когда я исполняю песни, в которых есть счастье, но я больше не знаю человека, который ее написал, я все равно чувствую себя счастливой. Это как празднование того, что это когда-то было, понимаете? Разочарование стоит нескольких песен. Разбитое сердце стоит нескольких альбомов. У вас могут быть самые бессмысленные отношения, но если вы напишете об этом отличную песню, это того стоило. Когда у тебя по-настоящему разбито сердце, ты никогда не скажешь. Да, я могу превратить это во что-нибудь стоящее. Ты такой, я хочу проваляться в постели пять лет и просто есть мороженое. Но я не знаю, я не думаю, что я когда-либо праздновал расставание так. Теперь у меня есть новый материал но в конечном итоге все так и происходит. Я пересеклась с парнем, о котором в основном и рассказывает Рэд. Он сказал, «Я только что прослушал альбом, и для меня это было по-настоящему горько-сладкое переживание. Это было все равно, что листать фотоальбом. Это было здорово, приятнее, чем, например, разглагольствование, безумные электронные письма, которые я получала от одного чувака». Это гораздо более зрелый взгляд на любовь, которая была прекрасной, пока не стала ужасной. И от этого пострадали оба человека, но один из них оказался автором песен. Когда мы пытаемся двигаться дальше, моменты, к которым мы всегда возвращаемся, не являются обыденными. Это моменты, когда ты видела искры, которых на самом деле не было. Чувствовала, что звезды выстраиваются в ряд, не имея никаких доказательств видела свое будущее до того, как оно произошло, а затем видела, как оно ускользает без всякого предупреждения. Когда тебе разбивают сердце, или ты теряешь кого-то из своей жизни, или когда ты пытаешься прийти в себя после расставания, ты проходишь через то же, через что проходит человек, пытающийся избавиться от зависимости. Ты избавляешься от привычки не за один раз. Ты делаешь это каждую минуту своего дня. И это утомительно. Оглядываясь назад, мы с подругами мучаемся мыслью, что некоторые парни изменили нас. Ты оглядываешься назад и думаешь. В тех отношениях я носила только черное. Или я начала говорить по-другому. Или я начала пытаться вести себя как хипстер. Или я перестала общаться со своими друзьями и семьей, потому что он хотел, чтобы я это сделала. Это досадно. Я думаю, что иногда самое худшее в разрыве, если можно выбрать самое худшее, это когда ты заканчиваешь отношения и не узнаешь себя, потому что многое в себе изменило, чтобы понравиться этому человеку. Чего я не делаю никогда, я делаю всегда. Я написала Begin Again об идее, что ты можешь вспомнить, кем ты был раньше, и ты можешь вспомнить это, встретив кого-то нового, кто заставляет тебя чувствовать, что все в порядке, что все в тебе замечательно. We are never ever getting back together. Мы больше никогда не будем вместе. Заставляет расставание казаться вечеринкой. Знаете, расставание может звучать по-разному, но один из вариантов такой. Да, празднуем, между нами все кончено. У вас всегда есть кто-то, один единственный человек, который, как вам кажется, может остановить вашу свадьбу и сказать. «Не делай этого, потому что между нами еще не все кончено». Я думаю, у каждого есть такой человек, который то появляется, то исчезает из вашей жизни. И, похоже, эта история никогда по-настоящему не заканчивается. Мои предыдущие альбомы до 1989 всегда были чем-то вроде «Я была права, а ты ошибался. Ты сделал то-то, и это заставило меня почувствовать себя так» что-то вроде чувства справедливости, что-то вроде того, что правильно и что неправильно в отношениях. И когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что правила в отношениях очень и очень размыты, и что все очень быстро усложняется, и не всегда можно определить, кто был прав, а кто виноват. В последние пару лет ходили слухи, что я типа постоянно встречаюсь, и у меня типа куча парней, и мы путешествуем по всему миру, и все так прекрасно, пока я не становлюсь чрезмерно эмоциональной, сумасшедшей и одержимой, и тогда они уходят. И я пустошина. и тогда я пишу песни, чтобы эмоционально отомстить, потому что я психопатка. И знаете, этот персонаж, если вдуматься, если я на самом деле такая, он такой сложный и интересный с точки зрения «блэнк-спейс». Если ты шутишь первый и шутишь лучше то как будто это не так забавно, когда другие люди обзывают тебя. Люди говорят, что я, оказывается, покупаю дома рядом с каждым парнем, который мне нравится. Оказывается, я так делаю. Если ты мне понравишься, я, оказывается, скуплю рынок недвижимости, просто чтобы напугать тебя и заставить уйти от меня. Как будто в этом есть смысл, как будто это следует делать. Я не могу иметь дело с теми, кто помешан на приватности. Людям не все равно, встречаются ли два известных человека. Но никто не занят этим настолько. Ты заботишься о приватности до такой степени, что нам нужно прорыть туннель под этим рестораном, чтобы уйти из него. Я так не могу. Они всегда используют в моей истории ту же выдуманную концовку, что и все остальные таблоиды. А именно, она стала слишком навязчивой, или у Тейлор слишком много эмоций, и она отпугнула его. Честно говоря, это никогда не было причиной моих расставаний. Знаете, в чем причина? СМИ. Что-то очень хрупкое. Например, попытка кого-то узнать. Начинает ощущаться, как выход на середину гладиаторской арены с кем-то, с кем вы только что познакомились. I know places. Это песня о том, что другие люди разрушат отношения, если у них будет такая возможность и что, возможно, лучший способ начать отношения — сохранить их в тайне, насколько это возможно, просто потому, что они очень хрупкие. И я думаю, что именно эту песню я написала о том, насколько скрытной нужно быть, чтобы у меня когда-нибудь что-то получилось. Мне действительно не нравилась вся эта история с серийными свиданиями. Я думала, что это действительно сексистский взгляд на мою жизнь, и поэтому я просто перестала встречаться с людьми потому что для меня было очень важно прояснить ситуацию. Мне не нужен какой-то парень рядом, чтобы черпать вдохновение, чтобы записать отличный альбом, чтобы жить своей жизнью, чтобы чувствовать себя хорошо. Я говорю, все замечательно, но интересно то, что первое, что люди говорят тебе, это «не волнуйся, ты кого-нибудь найдешь». Если ты девушка, которой нужен парень, а потом, когда она теряет этого парня, ей нужно заменить его другим парнем, то это просто постоянный поток парней, все время. И я просто не чувствую, что когда-нибудь захочу быть такой девушкой. Я хочу быть девушкой, для которой влюбленность – большое событие, и такое случается редко. Я не занимаюсь активным поиском, потому что когда ищешь, ничего не находишь. Но я думаю, что если бы я искала, я бы искала того, кто видит меня такой, какая я есть на самом деле. 23 года, рост 5 футов 10 дюймов. Близкие люди зовут ее Тей. В средней школе она была очень неуверенной в себе. Парня, который хочет узнать историю о том, кем я была до этого, и о том, чего нет на моей странице в Википедии, и о том, чего не было на церемонии награждения. Парня, который просто хочет познакомиться с девушкой. Если кто-то, кажется, не хочет узнавать меня как личность, но вместо этого, кажется, купился на саму идею меня и одобряет мою страницу Википедии, и влюбляется, не проведя со мной часа, возможно, это то, чего стоит опасаться. Это быстро пройдет. Невозможно влюбиться с помощью поиска в Google. Мальчики хотят любви, только если это пытка и постоянная погоня. Мужчины хотят любви, если она настоящая, правильная. Здоровое и последовательное. Когда я знакомлюсь с кем-то, я ищу того, у кого есть то, за что я могу его уважать. Например, карьера. Тот, кто любит свое дело, по-настоящему привлекателен. В старших классах я думала, что это очень круто, если у парня крутая машина. Теперь все это не имеет значения. Сейчас я ценю характер, честность и доверие. Я не думаю, что любовь когда-нибудь будет идеальной. Я думаю, что когда у тебя действительно длительные отношения, ты должен поддерживать их и работать над этим. Это вполне реально. И это не так уж красиво, блестяще и похоже на сказку. На самом деле ваш партнер не похож на принца или принцессу. Но я думаю, что он выслушает вас в конце тяжелого рабочего дня. Он будет рядом с вами, и вы будете чувствовать, что вы в одной команде. Настоящая любовь не морочит вам голову. Настоящая любовь долго терпит. Настоящая любовь остается. Настоящая любовь поддерживает. Настоящая любовь проходит все шаг за шагом. Если любовь того стоит, если она настолько хороша, что за нее стоит бороться, тогда вы знаете, что это правильная любовь. Два года назад, в канун Нового года, я оказалась в эпицентре совершенно невероятного момента в 3 часа ночи, когда ты чувствуешь себя непобедимой, а в конце концов прыгаешь в бассейн зимой. И в этот момент ты чувствуешь себя совершенно неприкасаемой, а на следующее утро очень хрупкой. И ты думаешь, это любовь, вот что такое настоящая любовь. Например, мы все хотим найти кого-нибудь, с кем можно целоваться в полночь. Это круто или что-то в этом роде. Но кто захочет тусоваться с тобой на следующий день, когда ты такая, ибупрофен или ничего? New Year's Day – это песня о том, как найти настоящую любовь и того, с кем можно провести первый день Нового года.